«Вот уже шесть месяцев, как мы покинули Европу. И я не знаю, что произошло за время нашего отсутствия», — ответил Паганель. «Знаю лишь о нескольких фактах, о которых прочел в газетах Мэри Бора и Сеймура во время нашего перехода через Австралию. Но в ту пору на острове Икана-Мауи еще ожесточенно сражались». «А когда началась эта война?» — спросила Мэри Грант. «Вы, дорогая мисс, верно хотели спросить, когда она возобновилась?» — ответил Паганель. «Ведь первое восстание произошло в 1845 году. Итак, эта война возобновилась в конце 1863 года. Но маорийцы задолго до этого подготовлялись к свержению английского владычества». Туземная национальная партия вела деятельную пропаганду за избрание маорийским вождем Пататау. Эта партия хотела провозгласить этого старого вождя королем, а селение, где он проживал, лежавшее между реками Уайката и Вайпа, сделать столицей нового государства. Пататау был скорее лукавым, чем храбрым стариком. Но у него был умный и энергичный премьер-министр, из племени Игати-Хахуа, которая обитала на Оклинском перешейке до захвата его иноземцами. Этот министр по имени Уильям Томпсон сделался душой освободительной войны. Он очень умело объединил маорицев в боевые отряды. По его научению, один вождь из провинции Таранаки сплотил вокруг себя разрозненные племена, объединив их национальной идеей. Другой вождь из Уайката основал земляную лигу, которая убеждала туземцев не продавать своих земель английскому правительству. Английские газеты начали печатать тревожные известия, и правительство не на шутку встревожилось деятельностью земельной лиги. Словом, умы были возбуждены, мина готова взорваться. Не хватало лишь искры или, вернее, столкновение интересов новозеландцев и англичан, чтобы вызвать этот взрыв. «И он произошел?» — спросил Гленнерван. «В 1860 году», — ответил Паганель, «в провинции Таранаке на юго-западном побережье острова Икана-Мауи. Одному туземцу принадлежало 600 акров земли близ Нью-Плимута. Он продал эту землю английскому правительству. Когда землемеры явились вымерять проданный участок, то вождь Кинги заявил протест. Он построил на спорных шестистах акрах укрепленный лагерь и огородил его высоким частоколом. Спустя несколько дней полковник Гольд с отрядом взял это укрепление приступом. В этот день прозвучал первый выстрел колониальной войны. Многочисленные марийцы спросил Джон Манглс. «За последние сто лет марийское население очень убыло», – ответил географ. «В 1769 году Кук определял число их в 400 тысяч человек, а в 1845 году, согласно переписи туземного протектората, количество марийцев сократилось до 109 тысяч. В настоящее время, несмотря на болезни, водку и избиения, Производимые англичанами-просветителями, на обоих островах все же насчитывается 90 тысяч тузенцев, в том числе 30 тысяч воинов, которые, по-моему, еще долго будут наносить поражение английским войскам. А успешно до сих пор протекает восстание, спросила Леди Лен. Да, сами англичане неоднократно восхищались отвагой новозеландцев. Они ведут партизанскую войну войну налетов и стычек, набрасываются на мелкие отряды регулярных войск и грабят усадьбы английских поселенцев. Генерал Камерон не чувствовал себя в безопасности в этом краю, где за каждым кустом могла притаиться засада. В 1863 году, после долгих и кровопролитных боев, маорицы укрепились у верховей реки Уайката на конце цепи крутых холмов защитив свои позиции тремя оборонительными линиями. Туземные агитаторы усиленно призывали все население подняться на защиту родной земли, обещая полную победу над Пакекас, то есть белыми. Против туземцев сражались три тысячи английских солдат под командой генерала Камерона и беспощадно расправлялись с маорийцами с тех пор, как те зверски убили капитана Спрента. Происходили кровопролитные сражения. Иные длились 12 часов. Но марицы не отступали под пушечными выстрелами европейцев. Ядром этой свободолюбивой, отважной армии являлось свирепое племя Вайката во главе с Уильямом Томпсоном. Этот туземный полководец командовал сначала двумя с половиной тысячами воинов, затем восьмию тысячами ибо к нему присоединились со своими подданными два грозных вождя — Шонги и Хеки. Женщины в этой войне самоотверженно помогали мужчинам. Но правое дело не всегда одерживает победу. После кровопролитных боев генерал Камерон все же усмирил восставший округ у Айката, но оказавшимся уже опустошенным, обезлюдившим, ибо морийцы разбежались. Эта война дала пример высокого героизма. Так 400 марийцев, запертые в крепости Аракан, осаждаемые тысячей англичан под командой генерала Каррия, страдая от жажды и голода, отказались сдаться. Наконец, однажды в полдень, прорвав фронт врагов, они скрылись в болотах. Но у усмирением округа Уайката эта кровопролитная война Закончилось? Спросил Джон Манглс. «Нет, друг мой, этим она не закончилась», – ответил Паганель. «Англичане решили идти на провинцию Таранаки и освободить крепость Матай-Тава, где засел Вильям Томпсон. Но взять эту крепость им будет трудно. Помнится, перед самым отъездом из Парижа я прочел в газетах, что племя Таранга изъявило покорность генералу и губернатору и что те оставили тузенцам три четверти земель. В этих сообщениях говорилось также о том, что главный вождь восстания Уильям Томпсон собирается сдаться. Однако австралийские газеты не подтвердили этих слухов. Возможно, что в данный момент новозеландцы снова энергично готовятся к сопротивлению. «По вашему мнению, Паганель?» – спросил Гленнерван. «Ареной этих военных действий Будут провинции Таранаки и Окленд? Думаю, что да. И одна из них — это именно та провинция, куда мы заброшены крушением Макари. Та самая. Мы высадились в нескольких милях от гавани Кавахия, где еще и сейчас, по-моему, развивается Марийский флаг. Тогда благоразумнее двинуться на север, предложил Гленерван. Конечно, согласился Паганель. «Новозеландцы ненавидят европейцев, особенно англичан, поэтому постараемся не попадаться им в руки». «Быть может, мы встретим какой-нибудь отряд английских войск», промолвила леди Лен. «Какое это было бы счастье!» «Конечно», — согласился географ, — «но я мало на это надеюсь. Маленькие английские отряды избегают бывать в здешних местах где за каждым кустом, за каждым деревом прячется искусный стрелок. Я не очень-то рассчитываю на конвой солдат сорокового полка. Но на западном побережье, вдоль которого лежит наш путь в Окленд, находится несколько миссий, и мы сможем там останавливаться. Я даже замышляю попасть на дорогу, по которой шел Гахштетер, следуя вдоль течения реки Уайката. «А кто он? Путешественник?» — спросил Роберт Грант. — Да, мой мальчик, он член научной экспедиции, совершивший кругосветное путешествие на австралийском фрегате Навара в 1858 году. — Господин Паганель, — не унимался Роберт, глаза которого загорелись энтузиазмом при мысли о великих географических открытиях. А в Новой Зеландии бывали такие же мужественные путешественники, как в Австралии Берк и Стюарт. Да, их было даже несколько, мой мальчик. Например, доктор Гукер, профессор Бризар, естествоиспытатель Дифенбах и Юлиус Гаст. Но, несмотря на то, что некоторые из них поплатились жизнью за свою страсть к приключениям, они все же не пользуются такой известностью, как исследователи Австралии и Африки. А вы знаете историю их путешествий? — спросил юный Грант. — Еще бы! Но я вижу, дружок, что ты хочешь знать об этих путешественниках столько же, сколько и я. Так и быть, я расскажу тебе. Благодарю вас, господин Паганель, я вас слушаю. — И мы тоже послушаем, — заявила леди Лен. Уже не в первый раз, благодаря дурной погоде, мы узнаем много нового. Итак, господин Паганель, рассказывайте, мы слушаем. «К вашим услугам», — ответил географ. «Но рассказ мой будет кратким. Здесь не было таких отважных исследователей, которые один на один боролись с австралийским Минотавром, в греческой мифологии чудовище с телом человека и головой быка. Новая Зеландия — слишком маленькая страна, ее не так уж трудно изучить. Поэтому мои герои были не путешественники, а обыкновенные туристы» ставшие жертвой обычных несчастных случаев. «Назовите их имена», — попросила Мэри Грант. Геометр Уиткомп и Чарльтон Гавит. Тот самый, который нашел останки Берка, погибшего во время той памятной экспедиции, о которой я вам уже рассказывал на стоянке у Уиммери. Уиткомп и Гавит стояли во главе двух самостоятельных экспедиций на острове тевахи -Пунам. Обе экспедиции в начале 1863 года отправились из Крайсчерча с целью открыть проходы в горах на севере провинции Кентербери. Гавид, перевалив через горную цепь у северной границы провинции, разбил лагерь на берегу озера Бранера. Уитком же нашел в долине рака -Иа проход, ведущий к восточному склону горы Тиндаль. У Уиткомба был спутник Яков Лупер, который впоследствии опубликовал в газете Литлтон Таймс» отчет об этом путешествии и о катастрофе, которой оно завершилось. Если память мне не изменяет, то эти два исследователя 22 апреля 1863 года находились у ледника, где берут начало истоки реки Ракаиа. Они поднялись на вершину горы, и там стали искать новый горный перевал. На следующий день Уиткомп и Лупер, измученные тяжелым подъемом и холодом, при сильном снегопаде остановились на привал на высоте 400 тысяч футов над уровнем моря. В течение семи дней они бродили по горам, по дну долин, и всюду путем заграждали отвесные скалы. Часто они не могли развести костра, порой голодали Их сахар превратился в сироп, их сухари в мокрое тесто Их одежда и одеяло насквозь промокли от дождя, их терзали насекомые В хорошие дни они проходили не более трех миль Но бывали дни, когда они делали не более двухсот ярдов Наконец, 29 апреля, они набрели на Маорийскую хижину В садике близ нее нашлось несколько кучек картофеля. Это была последняя трапеза двух друзей. Вечером они добрели до морского берега, близ устья реки Тарамакау. Надо было переправиться на правый берег, чтобы идти на север, к реке Грея. Тарамакау — широкая и глубокая река. Лупер после долгих поисков — нашел два продырявленных челнока, которые он починил, как сумел, и связал их вместе. Под вечер оба путешественника сели в челноки и стали переправляться, но едва успели они добраться до середины реки, как челноки наполнились водой. Уиткомб бросился в реку и вернулся вплавь к левому берегу. Яков Лупер плавать не умел, а уцепился за свой челнок, и это спасло его но ему пришлось пережить немало потрясений. Несчастного понесло к бурунам. Первая волна накрыла его, вторая вынесла на поверхность воды. Его ударило о скалы. Наступила непроглядная ночь. Дождь лил, как из ведра. Окровавленного, промокшего лупера носило несколько часов по волнам. Наконец челнок ударился о берег, и Лупера в бессознательном состоянии выбросило на землю. Очнувшись на рассвете, Лупер дополз до ручья и увидел, что течение отнесло его на целую милю от того места, где они пытались перебраться через реку. Он встал, пошел вдоль берега и вскоре набрел на злосчастного Виткомба. Тот был мертв, он увяз в тине. Лупер выкопал руками яму и предал труп товарища земле. Два дня спустя Лупера, умирающего от голода, прилетели какие-то гостеприимные марицы. Среди них бывают и такие. 4 мая он добрался до озера Бранера, на берегу которого был раскинут лагерь Чарльтона Гавита, который спустя шесть недель погиб таким же образом, как и несчастный Уиткомп. — Да, — сказал Джон Манглс, — кажется, будто сопутствующие друг друга путешественники связаны между собой какими-то узами, и стоит этим узам порваться, как путешественники гибнут один за другим. — Вы правы, друг Джон, — ответил Паганель. — Я часто об этом думал. Скажите, в силу какого закона солидарности Гавит погиб почти при тех же обстоятельствах, при каких погиб Уиткомп? Что тут скажешь? Чарльтон Гавит был приглашен мистером Уайдом, начальником правительственных работ. Ему было поручено составить проект проезжей дороги от равнины Хурунуи до устья реки Тарамакау. Гавид выехал 1 января 1863 года в сопровождении пяти человек. Он великолепно справился с возложенным на него поручением. Была проложена дорога длиной в 40 миль до самой реки Тарамакау. Гавид вернулся в Крайсчерч, и, несмотря на то, что надвигалась зима, он и спросил разрешения продолжать работы. Мистер Уайт согласился. Гавид, запасшись всем необходимым, вернулся в лагерь, чтобы перезимовать там. 27 июня Гавид и двое рабочих Роберт Литтл и Генри Мюллис, Покинули лагерь. Они переправились через озеро Бранера. С тех пор они исчезли бесследно. Их утлый челнок найден был на берегу опрокинутым. Гавита и его спутников искали в течение девяти недель, но тщетно. Очевидно, несчастные не умели плавать и утонули в озере. А быть может... Они целы, невредимые, живут у какого-нибудь новозеландского племени, промолвила Елен. Ведь мертвыми их никто не видел. Увы, нет, ответил Паганель, ибо спустя год после катастрофы они еще не вернулись. И географ шепотом докончил. А когда из Новой Зеландии больше года не возвращаются, то значит, что люди безвозвратно погибли.